Часть третья. Книга о Гольдманах. 1960-1989 годы. 29. Весь апрель 2012 года я наводил порядок в дядином доме. Вначале просто разбирал те документы, что попадались под руку, а потом затеял основательную чистку. Каждое утро я покидал свой бокоратонский рай и пробирался через джунгли Майами на тихие улочки Коконат Гроув. Всякий раз, подъезжая к дому, я не мог избавиться от ощущения, что он здесь, ждет меня на террасе, как ждал в прошлые годы. Но запертая дверь, которую приходилось открывать ключом, и дом, где, несмотря на регулярные визиты домработницы, стоял затхлый запах, быстро возвращали меня с небес на землю. Начал я с самого легкого. Одежды, полотенец, кухонные утвари. Все это я сложил в коробке и отдал в благотворительный фонд. Дальше встала более сложная проблема. Мебель. Я понял, что каждое кресло, каждая ваза или комод напоминают мне о нем. Он ничего не сохранил на память о Боук-парке, но за последние пять лет я столько времени провел с ним в этом доме, что у меня наросли собственные воспоминания. Потом дело дошло до фотографий и личных вещей. Я вытаскивал из шкафов целые коробки семейных снимков. Погружался в эти фото, как в бассейн времени, и чувствовал что-то похожее на счастье от встречи с Гольдманами из Балтимора, которых больше не осталось на свете. Но чем глубже я погружался, тем больше вопросов теснилось у меня в голове. Иногда я делал перерыв и звонил Александре. Она редко снимала трубку. А когда снимала, мы молчали. Я говорил только «Привет, Александра». «Привет, Марки». И больше ничего. Думаю, нам обоим столько нужно было сказать друг другу, что мы даже не знали, с чего начать. Семь долгих лет мы разговаривали каждый день, без исключения. Сколько вечеров мы провели за разговорами. Сколько раз, когда я водил ее куда-нибудь ужинать, мы оставались в ресторане последними и все разговаривали, а служители уже подметали зал и готовились закрывать. Нам так долго друг друга не хватало, с чего же нам начать рассказывать, что с нами было? С молчанием. С могучего, почти магического молчания. С того молчания, какое излечило все раны после смерти Скотта. В Коконат Гроув я садился на террасе или под козырьком на крыльце и воображал себе Александру в ее гостиной в Беверли-Хиллз с огромными окнами во всю стену и с видом на Лос-Анджелес. Однажды я все таки нарушил молчание. «Я хочу быть с тобой», — произнес я. «Зачем?» «Мне страшно нравится твой пес. Она расхохоталась. Дуралей! Я знаю, произнося это слово, она улыбалась. Как улыбалась долгие годы, всякий раз, когда я валял дурака. «И как поживает Дюк?» — спросил я. «Прекрасно». «Я по нему скучаю». «Он по тебе тоже скучает». «Может быть, когда-нибудь мы с ним повидаемся». «Может быть, Марки». Я сказал себе, что пока она называет меня Марки, надежда есть. Потом я услышал всхлипы. Больше она не сказала ни слова. Я понял, что она плачет. Злился на себя за то, что доставляю ей столько горя, но отказаться от нее не мог. Внезапно в трубке послышался какой-то шум, хлопнула дверь. Потом раздался мужской голос. «Кевин». Она сразу нажала на отбой. По-настоящему мы поговорили примерно неделю спустя, после того, как я нашел у дяди Соло статью про Вуди из «Мэдисон Daily Стар» с его фотографией вместе с Гиллелем, дядей Солом и тётей Анитой. Я послал ей смс -ку. «У меня к тебе важный вопрос по поводу учебы в Мэдисоне». Она перезвонила через несколько часов. Звонила из машины, и я подумал, что она, наверное, нарочно уехала из дому, чтобы поговорить без помех. «Ты хотел у меня что-то спросить?» — сказала она. «Да. Интересно, почему ты мне запретила поступать в Мэдисон, а Вуди и Гелелю нет?» «Это и есть твой важный вопрос, Маркус?» «Мне не нравилось, когда она называла меня Маркус. Да?» «Но, Маркус, откуда же мне было знать, что они отправились учиться в Мэдисон из-за меня? Да, я очень обрадовалась, когда первый раз увидела их в кампусе. После нашей встречи в Хэмптонах я относилась к ним очень нежно. Когда мы бывали втроем, в этом было что-то очень крепкое, сильное, я проводила с ними большую часть свободного времени. Про их соперничество я узнала только потом». «Соперничество?» «Марки, ты же все прекрасно знаешь. Да, они по-своему были соперниками. Это было неизбежно». Помню, как Вуди в Мэдисоне тренировался на износ. Он либо сидел на лекциях, либо шел на футбольную площадку. А если там его не было, значит, он бежал 10 миль по лесу вокруг кампуса. Помню, я его однажды спросила. «Вуди, а зачем, собственно, ты все это делаешь?» Он ответил, чтобы быть лучшим. И я не сразу поняла, что он хотел сказать. Он хотел быть лучшим не в футболе. Он хотел быть лучшим в глазах твоих дядей с тетей. Лучшим? «Лучше, чем кто?» «Чем Гилель». Она рассказала мне несколько эпизодов их соперничества, про которые я раньше не знал. Например, однажды Гилель предложил Александре сходить с ним и Вуди на концерт одной группы, которая нам очень нравилась и которая выступала там проездом. Вечер концерта она обнаружила у входа в зал только Гилеля. Он объяснил, что Вуди задержали на тренировке, и они провели вечер вдвоем. На завтра, встретив Вуди, она сказала. «Жаль, что тебя вчера не было на концерте. Очень было здорово». «На каком концерте?» «А что, Гелель тебе ничего не сказал?» «Нет. Ты о чем? Несколько дней спустя Гелель уселся со своим подносом рядом с Александрой в университетском кафетерии и спросил без обиняков. «Слушай, Алекс, если бы тебе надо было выбрать дружка а вокруг бы никого не было, кроме нас с Вуди. Кого бы ты выбрала?» «Что за странный вопрос?» — ответила она. «Из вас двоих никого. С друзьями любовь не крутят, это все портит. Предпочла бы остаться старой девой». «А Вуди? Вуди тебе нравится?» «Да, Вуди мне очень нравится. А почему ты спрашиваешь?» «Он тебе нравится или очень нравится?» «Гелель, ты куда клонишь?» Потом настал черёд Вуди. Однажды они с Александрой сидели в библиотеке, и он спросил. «Что ты про Гилеля думаешь?» «Только хорошее, а что?» «Он тебе по сердцу?» «Да почему ты спрашиваешь?» «Ну так, просто, по-моему, вы очень близки». Они словно открывали для себя понятие предпочтения. Они всегда были вместе, неразлучны, одинаковы и вдруг осознали, что в отношениях с другими людьми не могут быть единым целым, что они — два разных человека. Александра рассказала, что они решили опробовать принцип предпочтения на практике. Пытались выяснить, кого из них предпочитает Патрик Невилл. С кем он больше будет общаться. А если они будут вместе ужинать, то рядом с кем он сядет? Кто из них произведет на него большее впечатление? Александра считала, что Патрик предпочитал Гилеля. Он восторгался его умом, его блестящими рассуждениями. Патрик часто спрашивал его мнение по поводу текущих дел, экономики, политики, кризиса на Ближнем Востоке и бог знает чего еще. Когда Гилель говорил, Патрик всегда внимательно его слушал. Разумеется, он очень ценил Вуди, но отношения с ним были менее глубокими, чем с Гилелем. Гелелем он по-настоящему восхищался. Однажды, перед матчем Титанов против Нью-Йоркского университета, Патрик в воскресенье пригласил Вуди к себе. Они провели вечер вместе, болтали о пустяках и попивали виски. Гелелю Вуди ничего говорить не стал. Выяснилось это, когда Александра проболталась в совершенно безобидном разговоре. «Ах, вот как! Вуди в воскресенье был у тебя?» — спросил Гелель. «А ты не знал?» Гелель страшно разозлился. «Не могу поверить, что он со мной так обошелся!» Александра сразу попыталась его утихомерить. «А что, это правда такая трагедия?» Он уставился на нее сердито, как на последнюю дуру. «Да, трагедия! А тебе, конечно, и в голову не пришло меня предупредить!» «Ну, о чем тебя предупреждать?» — вспыхнула она. «Можно подумать, я твою подружку застукала с другим и ничего тебе не сказала!» «Я думал, мы с тобой все друг другу говорим», — выпалил он, поморщившись. «Слушай, Гилель, может, хватит дурака валять? Мне какое дело, кто из вас что кому сказал? Я тут ни сном, ни духом. И вообще, ты же меня водил на концерт без него?» «Это совсем другое дело». «Да ну, это почему же?» «Потому что...» «Ах, Гилель, избавь меня, пожалуйста, от ваших свуди выяснений и отношений». Но Гилель не угомонился. Он решил, что раз Вуди тайком ездит к Патрику, то и ему можно. Однажды под вечер Александра с Вуди сидели в кафетерии и увидели через стекло, как Патрик с Гилелем выходит из административного здания. Они тепло пожали друг другу руки, и Патрик направился на парковку. «Зачем папа сегодня приезжал?» — спросила Александра Гилеля, когда он подошел к ним в кафетерии. «У вас как будто был важный разговор». «Ага, мы с ним встречались». «Да? А я не знала». «А ты не все знаешь». «А зачем встречались?» «Договаривались про пятницу». «И что будет в пятницу?» «Ничего. Это секрет». В тот день Александре было очень больно за Вуди. Его невинный грустный взгляд разрывал ей сердце. Она рассердилась на Гелель, ее бесила его власть над Вуди. Он был любимчиком Патрика. Он уже победил. И что ему еще нужно было? Она. Ему была нужна она для себя одного. Но это она тогда еще не понимала. Двенадцать лет спустя Александра сказала мне по телефону ещё одну вещь. «Все эти эпизоды, по крайней мере, пока мы вместе учились в Мэдисоне, были, в сущности, пустяками. В конце концов, Их невероятная дружба всегда одерживала вверх Но потом что-то произошло. Но я не знаю, что именно. По-моему, это как-то связано со смертью твоего дедушки. Что ты хочешь сказать? Гелель обнаружил что-то, связанное с Вуди, что его страшно задело. Что, я не знаю. Просто помню, как тем летом, после смерти твоего деда, «Вы поехали во Флориду помогать бабушке», а когда вернулись, он мне позвонил и сказал, что его предали, но так и не сказал, что имел в виду. Возвращаясь в Бока Ратон, после того, как целый день постепенно избавлялся от воспоминаний, громоздившихся в Коконат Гроув, я встречал Лео. Тот жаловался, что меня совсем не видно. Однажды вечером он заявился с пивом и шахматной доской ко мне на террасу и сказал. «Чудеса с вами, да и только. Приехали сюда вроде как книгу писать, а сами чем занимались? Встречались с бывшей подружкой, воровали собаку, а теперь вот разбирайте хлам в доме покойного дяди. Что-то немного вы наработали». «Не стройте иллюзий, Лео. Когда в самом деле сядете писать, скажите». Мечтаю полюбоваться, как вы трудитесь. Он увидел на столе передо мной альбомы с фотографиями. Я привез с собой старые бабушкины альбомы, где не было Балтиморов, и добавил в них фото, найденные у дяди Соло. «Чем это вы занимаетесь, Маркус?» — полюбопытствовал Лео. «Исправляю Лео. Восстанавливаю».